голова сороковая Сложнее всего оказалось нарисовать запальные свечи. Их устройство просто не укладывалось у Дерин в голове, но жестянщиков оно не смущало, значит и она должна разобраться. Она рисовала новые двигатели всё утро, мечтая, что когда-нибудь её чертежи войдут в новое руководство по аэронавтике. Впрочем, даже если их никто никогда не увидит, Тёплый денёк – достаточная причина, чтобы до обеда валяться на машинной палубе. Воздушный корабль летел всего в сотни ярдов над морем. Волны сияли и пенились, по мембране скакали солнечные зайчики. После трёх ночей на леднике просто восхитительно было лежать на солнышке, загорать и рисовать. Но хотя во все стороны, куда ни глянь, раскинулось Средиземное море, жестянщики постоянно держались начеку, Алек с Клоппом возились на машинной палубе с полудня, монтируя экраны, чтобы защитить от ветра управляющих двигателями пилотов. Да, они так себя и называли – пилотами, а не технической поддержкой или как там было принято в британском воздушном флоте, забывая, что настоящие пилоты находятся на мостике. Дерин, правда, слышала разговоры, что Левиафану вообще не нужны пилоты – Ни жестянщики, ни дарвинисты. Кит сам лавировал в горизонтальных и вертикальных воздушных потоках, выбирая оптимальное направление. Кое-кто в экипаже болтал, что крушение что-то сдвинуло у него в мозгах. Но Дерин считала, что всё дело в новых двигателях. У кого не закружится голова от такой мощи? Девочка смахнула с блокнота пчелу. Как только Левиафан перелетел через Альпы, ульи пробудились от трёхдневной спячки, и голодные раи насекомых ринулись на луга Италии. Ястребы-перехватчики теле от обилия добычи – зайцев и краденых поросят. «Мистер Шарп!» – раздался поблизости голос дежурного старшины. дерен подскочила на месте, но потом увидела рядом вестовую ящерицу и перевела дух. «Вас вызывает капитан корабля!» – произнесла рептилия, моргая. «Немедленно!» «Да, сар, уже иду!» – выпалила Дерин и спохватилась, что говорит пескляво, как девчонка. «Конец сообщения!» – добавила она низким голосом. Ящерица унеслась с докладом. Дерин принялась собирать листы бумаги и карандаши, прикидывая, в чем могла провиниться. «Вас Кажется, в последнее время она не выкидывала ничего такого, чтобы получить нагоняй от самого капитана. Мистер Ригби даже объявил ей официальное поощрение за то, что она взяла Алика в заложники во время атаки штурмовика. Но она всё равно нервничала. Капитанские апартаменты находились в передней части корабля, сразу за мостиком. Дверь была приоткрытая. Свежий бриз из распахнутого окна шевелил развешанные на стенах карты. Капитан сидел за столом и писал. Дерин молодцевато отдала честь. Мишман Шарп, по вашему приказанию прибыл, сэр. «Зачем же так официально, мистер Шарп?» Ответил капитан дружелюбным тоном, от которого девочке стало как-то не по себе. «Проходите и закройте за собой дверь». «Да, сэр. Тяжелая дверь из настоящей природной древесины с грохотом захлопнулась за дерен словно крышка гроба. «Что вы думаете, мистер Шарп, о наших гостях?» – начал капитан. «О жестянщиках, сара Дерин нахмурилась. «Ну, они очень умные. Малость зацикленные на своих двигателях, но хорошие союзники, сара Вы полагаете? Что ж, удачно?» «Официально с их страной мы не воюем!» Капитан постучал карандашом по птичьей клетке, стоящей перед ним на столе. Почтовая крачка, сидящая внутри, забила крыльями, высовывая длинный тонкий язык. «Я сейчас узнал, что Англия не находится в состоянии войны с Австро-Венгрией. Пока. В настоящий момент война объявлена только Германии». «Неплохо, сэр!» «Я тоже так считаю». Капитан откинулся в кресле и улыбнулся. «Вы, кажется, подружились с юным Аликом». «Ага, он славный парень, сэр». «Возможно, мальчику непременно нужна поддержка друзей, особенно когда приходится бежать из дома из родной страны». «Печально, да?» Капитан поднял бровь. Дерин осторожно ответила. «Э, наверное, да, сэр». «Все это весьма загадочно. Наш полет зависит от людей, о которых мы практически ничего не знаем. Кто они, Алик и его друзья?» «Они вообще-то ведут себя довольно скрытно?» – ответила Дерин. Капитан хопс поднял лежащий перед ним листок бумаги. «Первый лорд Адмиралтейства заинтересовался нашими гостями. Настолько заинтересовался, что отдал приказ». «Немедленно выяснить все, что возможно. Скажите, Дилан, вам есть что сообщить?» У Дерин перехватило дыхание. Этого момента она давно ожидала и боялась. Ее долгом было рассказать капитану все, что она знала. Что олег сын эрцгерцога Фердинанда, и что германцы преследуют его, поскольку именно они убили его отца». Алик сам сказал, это убийство вовсе не внутрисемейное дело, с него началась вся проклятая война. А теперь им заинтересовался сам лорд Черчилль, но она обещала Алику молчать, она и так слишком много ему задолжала, начиная с того момента, когда он принёс аптечки и она спустила на него и ищеек. Чёрт возьми, да весь корабль у него в долгу. Алик открыл им своё тайное убежище. Отдал запасы пищи, штурмовик, помог в битве с цепелинами. Взамен он просил лишь одного – не открывать, кто он такой. Честно говоря, со стороны капитана было невежливо даже интересоваться этим. Нет, Дерин не могла нарушить обещание. По крайней мере, пока не поговорит с Аликом. «Непременно сообщу вам все, что узнаю, сэр». Она отдала честь и вышла, не сказав больше ни слова. Вечером Дерин пошла навестить Алика, который нес вахту у ящика с яйцами, но машинное отделение оказалось закрытым. Дерин пару раз пнула дверь. Алик открыл ее изнутри и улыбнулся, но в сторону не отступил. «Дилан, рад тебя видеть!» «Только...» – добавил он шепотом. «Я не могу тебя впустить!» «Что случилось?» «Одно из яиц почему-то бледнеет, и мы переустанавливаем обогреватели. Это очень сложная работа». Доктор Барлоу сказала, что присутствие еще одного человека собьет все настройки. Дерин закатила глаза. Чем ближе они подлетали к Константинополю, тем сильнее доктор Барлоу тряслась над своими драгоценными яйцами. Они пережили авиакатастрофу. Три ночи на леднике. Атаку цепелинов. А теперь леди считает, что яйца потрескаются, если кто-то просто взглянет на них. Полная чушь, дай пройти. Ты уверен? Абсолютно. Температура яиц чуть выше температуры тела, еще один человек рядом с ящиком ничем не навредит. олег колебался. А еще она сказала, что Татца не гулял с самого утра. Он проскребет насквозь дверь каюты, если его не вывести. Дерен вздохнула. «Просто удивительно, как ученая-леди умудряется быть такой надоедливой, даже когда отсутствует!» Олег, мне надо сказать тебе что-то очень важное. Отвали с дороги и дай войти!» Мальчик нахмурился, но посторонился. Дэрин протиснулась мимо него в жаркое сумрачное помещение. «Черт, вы уверены, что яйца не перегреваются?» Алек пожал плечами. Это приказ доктора Барлоу, она говорит, что больному яйцу нужно тепло. Дерин заглянула в набитый сеном ящик. Два здоровых яйца лежали вместе в дальнем конце. Третья, действительно бледная, находилась в середине ящика, со всех сторон обложенная обогревателями. От него так и веяло жаром. Дерин попятилась, бросила взгляд на термометр и помрачнела, «Что ж, это яйца доктора Барлоу. Если она хочет сварить их вкрутую, её право. У Дэрин сейчас были заботы важнее. Меня сегодня вызывал капитан. Начала она, поворачиваясь к Алику. Он расспрашивал о тебе. «Обо мне? Хм. Не волнуйся, я ничего ему не сказал. Я не собираюсь нарушать обещания». «Спасибо, Дилан». «Но это не всё». Дэрин откашлялась, стараясь, чтобы её голос звучал как обычное. «Капитан велел мне следить за тобой и сообщать ему обо всём, что узнаю». Алик медленно наклонил голову. «Так, значит, он дал тебе прямой приказ?» Дэрин открыла рот, но не издала ни звука, скованная непонятным чувством. По дороге сюда она надеялась, что Олег разрешит ей нарушить слово и всё рассказать капитану, закрыв этот скользкий вопрос. Но теперь её охватило совершенно иное чувство. Захотелось немедленно признаться Алеку, что она врала ему и продолжает врать. По телу пробежал странный трепет, как в тот день, когда олег рассказывал историю своих родителей. Что в конце концов с ней творится? «Ну да, именно это он и сделал», — сказала она вслух. Олег вздохнул. «Нарушить прямой приказ — серьезное преступление, особенно в военное время. Если выяснится, что ты знал о моем происхождении и скрывал это, тебя повесят как предателя». «Повесят? За что?» «За сотрудничество с врагом». Дерин нахмурилась. Раздавая обещания по зову сердца, она не заглядывала слишком далеко вперёд. «Ну, не совсем с врагом. Капитан сказал, Британия и Австрия не объявили друг другу войны». «Верно. Но граф Фольгер всё время слушает радио. По его мнению, война между нашими странами – вопрос недели не больше». Олег грустно улыбнулся. «Забавно. В данный момент политики как раз пытаются определить, враги мы или нет». «Чёрт знает что!» – буркнула Дерин. «Сейчас тут стоит она, а не какой-то политик. Значит, и решать ей...» Олег, я обещал!» «Но ты приносил присягу воздушному флоту и королю Георгу», – напомнил тот. «Я не хочу, чтобы ты изменил присяге. Ты для этого слишком хороший солдат, Дилан!» Дерин переступила с ноги на ногу. «Как с тобой поступят?» «Запрут на семь замков. Я слишком ценный пленник, чтобы мне позволили сбежать и затеряться на просторах Османской империи. А потом, когда мы вернёмся в Англию, я, скорее всего, окажусь в тюрьме до конца войны». «Вот свинство!» – пробормотала Дерин. «Ну а ты же всех нас спас!» олег пожал плечами. В глазах у него затаилась глубокая грусть. «Не слёзы отчаяния, а ровная, безнадёжная тоска». И причиной её на этот раз была она, Дэрин. Она только что решила его надежды. «Я никому ничего не скажу. Тогда я сдамся сам. Всё тайное когда-нибудь становится явным. Я не хочу, чтобы тебя повесили, Дилан». Дэрин попыталась спорить, но Алик упорно стоял на своём. Он знал правила. Неповиновение командиру в военное время считается изменой и карается смертной казнью. «Это доктор Барлоу во всем виновата!» – рявкнула Дерин. «Я бы в жизни не догадался, кто ты, не будь она такой пронырливой!» «Заметь, она тоже помалкивает, но военные никогда не повесят такую мудрилу, как она!» «Конечно, не повесят!» – согласился олег «Во-первых, она не солдат. А главное, она женщина!» Дерин застыла с открытым ртом. «Точно, она совсем забыла!» В армии никогда не казнят женщин. Конечно, её сразу выгонят. Лишат всего корабля, который стал её родным домом, и самого неба. Но чёрт побери, никто не станет вешать пятнадцатилетнюю девчонку. Губы Дерин сами расплылись в улыбке. «Не волнуйся за меня, Алек, у меня есть пара тузов в рукаве». «Не валяй, дурака, Дилан, это не какое-нибудь твоё очередное безумное приключение». «Всё это очень серьёзно. Все мои приключения были адски серьёзными. Но я не могу позволить тебе рисковать», — сказал Алик умоляюще. «Многие уже умерли из-за меня, и я не хочу, чтобы ты к ним присоединился. Пошли к капитану прямо сейчас, я всё ему расскажу». «Нет, не расскажешь», — возразила Дерин. Она чувствовала, Алика не переспоришь». Он не поверит, что ей не грозит казнь, пока не узнает правду. И самое странное, она хотела рассказать, поделиться своим секретом в обмен на его тайну. «Меня не повесят, Алик», – сказала Дерин, подходя к нему ближе. «Я тоже вовсе не тот, за кого меня все принимают». «Что ты имеешь в виду?» – нахмурился он. Дерин глубоко вздохнула. «На самом деле я...» Лязгнули ключи. Распахнулась дверь. Доктор Барлоу возникла на пороге, устремив на Дерин возмущённый взгляд. «Мистер Шарп, а вы что здесь делаете?»